Значит, вместо того чтобы мирно пить чай с родственниками Амалии под фамильными портретами, он будет скучать у себя на офицерской. Спасибо, крёстный, у дружил. Плева завтра хоронят, продолжал граф. Надеюсь, ты придёшь на отпевание. Оно состоится в той церкви, которая я знаю. Мрачно кивнул Александр. Мне серж уже сказал. Да, конечно, я буду. Сенатор шевельнулся, переложил трость из одной руки в другую. В городе неспокойно. А в тебя вчера стреляли. В голосе Крёсного прозвучали непривычные для него умоляющие нотки. Может быть, ты пока переберёшься ко мне? Поверь, мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Если даже не принимать в расчёт, что жизнь под боком у сенатора сильно ограничила бы его свободу действий, всё равно находиться в том же доме, где умирал Лев, видеть те же вещи, которые видел он перед смертью. Александр содрогнулся и сказал: "Благодарю вас за заботу, но я никого не боюсь". Я должен понимать твои слова как нет, проворчал Андрей Петрович. Но ты можешь хотя бы пообещать мне, что больше не будешь ходить на Невский. Не могу, спокойно ответил Александр. Невский проспект слишком велик и является главной улицей нашей столицы. Молодой человек отлично понимал, что крёстный имел в виду вовсе не улицу, однако не собирался уступать давлению. И граф, казалось, предпочёл смириться. Хорошо, вздохнул он. Будем надеяться, ты знаешь, что делаешь. Глава 24. Ссора. Александр собирался через день другой заглянуть к Амалии, справиться о её самочувствии, но получилось так, что его закружил водоворот обстоятельств, который не оставил времени для того, чтобы наведаться в дом с Атлантами на Невском. Сначала хоронили Льва Строганова. Потом наведался следователь, который сообщил ему о том, что он уже знал об убийстве матери Николая Петрова и служанки И пришлось отвечать на множество вопросов, а при этом следить, как бы ни на роком не выдать себя и не возбудить ненужных подозрений. Еще Александра вызывали к генералу Багратионову уточнить кое-какие детали событий первого марта, а заодно спросили у него, не имеет ли он каких-либо сведений о часовым зимнего дворца Тимофея Вязькине, который бесследно исчез. Мы полагаем, добавил Багратионов, что он был заодно с террористами и поставлял им разные сведения. Скажите, вы не замечали в его поведении ничего подозрительного? Но Александр ничего такого не смог припомнить, даром, что хорошо знал Звякина, то есть, конечно, думал, что знал и не забыл, что именно этот часовой стоял на посту в тот день, когда он во второй раз встретился во дворце с Амалией. Тем не менее Багратионов вызвал его еще раз для проверки каких-то малозначительных обстоятельств, а потом состоялась церемония переноса тела убитого императора в Петропавловскую крепость. И Александр щел с своим долгом в ней участвовать. От церемонии у него осталось крайне гнетущее впечатление, потому что поставили охранять мосты казаков с пиками, опасаясь нового покушения. Казалось немыслимым, что даже похороны царя не могут обойтись без усиленной охраны. В крепости он впервые увидел престарелого графа Головкина, которому переболело за сто лет и который, наверное, последним из живущих. Мог похвастаться, что мальчиком видел саму Екатерину. Крошечный, сакбенный граф с головой даже не седой, а покрытой чем-то вроде белого пуха, стоял, опираясь на руку правнuka, и его маленькие глазки без ресниц так и шниряли, не упуская ни малейшей детали. Распустили, народец, бормотал он себе под нос, попробовали бы при покойном государе Николай Палчи бомбами кидаться, распустили, никакого порядка не стало. Эх. Граф вздыхал, спрашивал у присутствующих о своих старых знакомых, которые все давно уже умерли, изумлялся и спрашивал снова. Александр смотрел на него и думал: вот человек, проживший такую долгую и, наверное, интересную жизнь, многое повидавший на своем веку и, судя по всему, вполне собой довольный. Но ну, хотел бы он сам тоже дотянуть до ста лет на зависть недругам и к отчаянию своих наследников? Нет, решил Александр, это уже не жизнь. На другой день он взял из ящика стола коробку с парюрой, которую собирался вручить невесте, и поехал к Агарину. Однако горничная сказала ему, что Бетти уехала вместе с Мари Патодской и Сержем. Куда? – спросил Александр. Оказалось, Бетти отправилась навестить заболевшую знакомую, кажется, француженку, потому что ее звали Амали, по крайней мере в разговоре между собой Серж и княжна так ее называли. Барон сразу же понял, какую именно знакомую отправилась навестить невеста. Среди всех, кого он знал, только одна девушка носила такое имя. Но зачем это быть надо? Неприятно удивленный подумал Александр. Ларчик, как разумеется, открывался проще простого. Княжне наскучили разговоры о странной барышне, которую ее жених то спасет, то катается с ней в карете, и она решила, так сказать, взглянуть врагу в лицо. Завбегай вперёд, скажем, что лицо сие не произвело на Бетти никакого впечатления, потому что Амалия лежала в постели с сотрясением мозга и выглядела не самым лучшим образом. Может быть, поэтому сама Амалия столь не любила впоследствии вспоминать данный эпизод. Будь дома, Аделаида Станиславовна, или Казимир. Может быть, она и его говорила бы не пускать к ней незнакомых людей. Но мать и дядя куда-то ушли, а Яков так благоговел перед титулами, что не посмел отказать князю Мишерскому в просьбе проведать его знакомые. И вскоре смущенный серж нарисовался на пороге ее комнаты, а следом за ним показались две барышни. Увидев их лица, Амалия сразу же поняла, они ей не друзья и никогда друзьями не станут, потому что женщины такие вещи чувствуют сразу же и без поворота. Нет, вы представьте себе комнату, где на столе между графиным с водой, флаконами духов и булыжником... непрезентабельного вида, между прочим, настоящим алмазом устроилась кукла в голубом платье, где находятся три стула, один из которых жакобовский, а два остальных не пойми какие, где на покрывали кровати кипа газет, под подушкой спрятаны обгорелые клочки чужого дневника и, ну, в общем, обстановка была совершенно не камельфо. И она не сделалась лучше, когда Бетти царственно опустилась на один из стульев и уверенно захватила нить беседа в своей цепки ручке. Она столько слышала об Амалии. Слово, почему её зовут Амалие? Странное имя. Ах, в честь прабабушки. Очень мило. А чья это кукла? Какая прелесть. Серж, чувствуя себя не в своей тарелке, время от времени пытался напомнить, что Амалия верну устала и гостям пора откланяться, но не тут-то было. Кнежна была в ударе, а Мари поддерживала её, разбавляя беседу светскими замечаниями. Потом в передне прозвенел звонок, и через минуту на пороге появился барон Корф. Взгляд, который он метнул на Сержа, говорил сам за себя: "Ах, Александра, вы здесь", прощебиotalа к нежно, а мы вас не ждали. И как ни в чем не бывало, продолжала разговор о театральных премьерах, которые она посещала, о балах и раутах, о придворных и прочих важных лицах, которые навещали ее родителей. И после каждой фразы не забывала спросить у Амалии, не была ли она на таком-то предприятии. Не была, потому что в то время не жила в Петербурге. Не знает ли Фрейлину такую-то? Не знает, потому что далеко от двора. И что думает о партнихе такой-то? Ничего, потому что понятия не имеет о её существовании. Княжна Сияла, княжна улыбалась. Княжна чувствовала себя на седьмом небе. Ей казалось ужасно уморительным, что она так легко ставит на место эту выскочку, которая пыталась отнять у неё Александра. И была уверена, что выставляет Амалию ограниченной, провинциальной, недалёкой и вообще ничтожной. Раста не знает фраэлину де и не подозревает о войне, которую ведёт французский партнёр MRL с русским аддиском Лавровым.